Позже на кухне Артем подогрел остывшие за время их ласка блинчики и поставил на стол каждому по тарелке. По центру разместил клубничный джем и шоколад, разлил кофе по чашкам и сел напротив Алины. Она удивленно посмотрела на мужчину и спросила. — Ты сам готовил завтрак? — Да, как раз шел в спальню позвать тебя и немного задержался, — улыбнулся Артем. Алина скрутила один блин в трубочку и, макнув в джем, откусил кусочек. «Ммм, как вкусно!» Алина от удовольствия прикрыла глаза. «Господи, ты даже ешь сексуально!» — сглотнул мужчина. «Да за такие блинчики и убить не жалко!» — иронично сказала девушка. «Если бы я только знал, я бы принес их в твой первый рабочий день!» — поиграв бровями, — сказал Артёма. — Эх, Артём, сколько времени потерял зря, — засмеялась Алина. — Ну, почему зря? Зато у меня теперь есть, чем тебя шантажировать и наказывать. — Как провинишься, так месяц без блинов, — засмеялся мужчина в ответ. Когда они покушали, Артем серьезно посмотрел на девушку, явно желая что-то спросить, но не решаясь. Алина посмотрела на него и, вздохнув, сказала... Да говори ты уже. Не покусаю уже я тебя. Да даже если и так, то ты переживешь. И ни в кого не превратишься потом. Девушка пыталась разрядить обстановку. «А, Лин, у меня серьезный вопрос. Я... Как бы это лучше сказать? Сегодня был не слишком аккуратен. Надеюсь, ты пьешь таблетки. — Да не только сегодня, милый. Поздно мне уже их пить. Алина не знала, что ответить, но желание рассказывать о беременности напрочь пропало. Да и чего она ожидала, что он в ладоши захлопает? — Нет, не пью. Артем испуганно посмотрел на нее и спросил. — А когда станет известно, что все нормально? «Что ты подразумеваешь под все нормально?» — ядовито ответила Алина. Али, ну не злись. Просто я не планировал так скоро становиться отцом. Но если это случится, я возьму на себя всю ответственность. Ты же знаешь!» — спокойно сказал Артем, взяв девушку за руку. «Не забыть бы мне только сначала сделать тест на отцовство!» — съязвила девушка. Она встала с места и направилась в спальню, чтобы переодеться. Ее опять накрыло волной эмоций, и чтобы опять не разругаться, она решила прогуляться. «Чёртовы гормоны!» Артем прошел вслед за ней и, увидев, что девушка собирается, подошел ближе и обнул. «Я тебя не отпущу. Хочешь — кричи, бей посуду, царапайся, кусайся, только не уходи». Беспокойно спросил Артем. Артём, отпусти, строго сказала Алина. Я хочу прогуляться и подумать. Одна. Ты вернешься? С надеждой в голосе спросил мужчина. Если ты этого хочешь, ответила девушка. Конечно. Здесь рядом есть хороший сквер. Людей мало. Побыть наедине с собой самое то, предложил Артем. Я хочу, спасибо. «Я буду тебя ждать. Позвони мне, если понадобится компания», — заботливо предложил Артём. Алина вышла на улицу и, дойдя до описанного Артёмом сквера, нашла свободную скамейку и присела. Сквер, и правда, оказался практически безлюдным. Только иногда спешащие по своим делам и погружённые в свои мысли пешеходы проходили мимо, абсолютно не обращая на девушку внимания. Алина достала телефон, решив позвонить подруге и посоветоваться. «Вик, привет! Нужен твой совет!» — начала Алина. «Привет, дорогая! все что угодно!» — за готовностью воскликнула подруга. «В общем, я запуталась. Понимаешь, он сказал, что не планирует пока детей». «Он что, хочет, чтобы ты сделала аборт?» — раздраженно сказала Вика. «Да нет же!» «Я ему еще ничего не рассказала», — объясняла Алина. «Тогда я ничего не понимаю». «Думаю, если ты дослушаешь, не перебивая, понять не будет», — огрызнулась Алина. «Извини, слушаю». Вика замолчала. «Короче, у нас был секс, а Артем не успел вовремя прерваться, и потом спросил, пью ли я таблетки». Я сказал, что нет, а он ответил, что не планировал пока становиться отцом, но от ответственности не отказывается. Очень коротко и сухо рассказала Алина подруге. Вот как мне после этого ему сообщить о беременности? Алин, дело не в том, что он думает или хочет, а в том, что имеет право знать и самостоятельно принимать решения. Мое мнение не изменилось, ты должна ему рассказать. Может он и не планировал, но так вышло. Где ты сейчас? В сквере, недалеко от его дома. Хочешь я приеду? Предложила Вика. Вместо ответа она услышала треск и связь прервалась.